Ничего не добившись, он спустился вниз. Пьер Аннеброн ждал его, шагая из угла в угол по столовой. — Не хочет отвечать? — спросил доктор. — Нет, и это тем более странно, что я от него не ожидал такой реакции. А я как раз опасался этого. Элизабет полностью на твоей стороне, да и всегда была. А вот Адам становится все больше похож на свою мать и один Бог знает, как трудно угадать его мысли и предвидеть его действия. «Ты прав», — вздохнул Гийом. «Трудное положение. Что бы ты сделал на моем месте?» «Честно признаюсь, не знаю, ведь у меня нет никакого опыта отцовства. Конечно, ты не мог отказать в последней просьбе умирающей, тем более, что речь идет о твоем ребенке и в Англии. Он был в опасности. А здесь я, возможно, теряю Адама. Не будем драматизировать. Надеюсь, это у него лишь вспышка. Но если тебе удастся объяснить ему все как есть, он поймет тебя и примет мальчика. Ты думаешь? Так должно быть. Но сегодня больше не трогай его. Пусть попробует Элизабет. А я отправлюсь в деревню и завтра обязательно приеду, чтобы узнать, как дела. Если потребуется, я тоже попытаюсь поговорить с ним. «Ведь мы с Адамом друзья», — добавил он с улыбкой. «Спасибо. Я знаю, что всегда могу на тебя рассчитывать». «И на свою дочь тоже, а это уже много. Они очень близки с Богом». Элизабет тоже ничего не добилась, если не считать нескольких гневных слов, которые донеслись до нее из-за двери. «Оставь меня в покое!» Я ни с кем не хочу говорить. Я хочу спать. Дальше настаивать не стоило. Все разошлись по своим комнатам, и в доме наступила тишина. Но члены семьи не спали. Только мистер Брент уснул, едва коснувшись подушки, приятным ощущением, которые дают сытый ужин и спокойная совесть. На другое утро помощник конюха, направлявшийся из конюшни, под промозлым мелким дождем, заметил, что из одного широко открытого окна свисали связанные между собой простыни. Адам убежал. Глава четвертая. Обитатели Варонвиля. «Зачем бы ему скрываться здесь?» — тихо проговорила Роза. «Он слишком хорошо меня знает». И догадался бы о последствиях, я бы воззвала к его разуму, отчитала, конечно, а потом предупредила бы вас. Так ли это? Я знаю ваше сердце. Любая пропащая собака тотчас найдет в нем сострадание, а Адам больше, чем собачонка. Вы его любите. Поэтому изо всех сил помешала бы ему совершать глупости. Все это в том, естественно, случае, если бы ему в голову пришлось спросить мое мнение. Он уже делал это? Да, когда речь шла о пустяках, ничтожных мальчишеских заботах, ссорах с сестрой или о необходимости исправить какую-нибудь глупость. Я же тетя Роза. О, Бог мой, как темно! Я едва различаю ваше лицо. Легко поднявшись, мадам де Варнвиль направилась к двери, ведущей на кухню, и попросила принести лампу. Они с Гийомом сидели в комнате, которую она называла «исповедальней». Эта комнатка как бы уменьшилась в размерах по сравнению с огромным, напоминающим средневековый, залом с низким тяжелым потолком, который во времена религиозных войн служил одновременно кухней и общей гостиной. Впечатление это достигалось исключительно благодаря стараниям Розы, по-своему обустроивший огромный зал. Стены, отделанные дубовыми панелями, украшали два гобелена и встроенные шкафы с серебром и дорогим фарфором. Широкие каменные плиты пола почти скрывались под толстым ворсистым ковром, на котором стояли бюро в стиле регентства, кресло и два плетеных стула. Обстановку довершал большой шкаф для бумаг, более подходящий для кабинета нотариуса, чем для будуара хорошенькой женщины. Но в том-то и дело, что речь шла вовсе не о будуаре. Выйдя замуж за офицера Королевского флота Феликса де Варанвилля, Роза де Монтенандр оставила светскую жизнь ради того, чтобы привести в порядок имение своего супруга, которого полюбила с первого взгляда.